Еще один экземпляр Библии для Кока. После всего этого оба капитана Фалик и Вилдот поднялись из капитанской каюты на палубу, и Фалик сказал, обращаясь к старшему помощнику: «Но, «Ну, мистер Старбек, вы все проверили? Капитана Хафф уже готов. Мы только что говорили с ним. На берегу ничего не забыли, а? Тогда свистать всех наверх!» пускай выстроится здесь на шканцах, будь они проклятой как невелика спешка нет нужды в дурных словах фалик проговорил вилдат однако живей друг старбек исполни наши приказания ну и ну корабль уже отплывает а капитан фалик и капитан вилдат по прежнему распоряжаются на палубе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 убрать палатку таков был следующий приказ как я уже говорил шатер из китового уса разбивался на пекоде только на время стоянок и вот уже тридцать лет как на борту пекода известно было что приказание убрать палатку непосредственно предшествует команде поднимать якорь людей к шпилю кровь и гром живо последовал приказ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 Вилдот говорил, что не допустит непристойных песен на борту Пикода, тем более при подъеме якоря, а его сестра Харита положила в койку каждому члену экипажа по новенькой книжечке гимнов у отца. Фалик тем временем распоряжался на палубе, ругаясь и божась самым отчаянным образом. «Я уж думал, он сейчас потопит судно, не успеем мы якорь поднять».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 возглавлял в качестве лоцмана тощий Вилдот. И всякий раз, когда старое судно глубоко ныряло в зеленые волны, вздрагивая всем своим обледенелым корпусом, а ветры завывали и звенели упругие снасти, раздавался на палубе его ровный голос. За волнами, за бурями, в краю обетованном раскинулись цветущие поля. Так пред иудеями...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 Если будете высаживаться на островах, мистер Фласк, избегайте блуда. Прощайте. Не держите слишком долго сыр в трюме, мистер Старбек, он испортится. Осторожней с маслом. Двадцать центов фунт оно стоило. И помните, если... — Хватит, хватит, капитан Вилдат, довольно зубы заговаривать. С этими словами Фалик подтолкнул его к трапу.